Читает Андрей Загудаев. Глава «Молельщики силовых полей». Нужно вычистить самые, на мой взгляд, интересные задумки, потому что они требуют реализации в коде, а времени нет. Это цитата из интервью Андрея Кранка кузьмина основателя студии KD Lab, журналу GameXe. Номер от декабря 2003 года, тема номера «Те кто?», то есть своего рода приквел. этой книги почти с теми же героями полтора десятка лет назад. Речь шла о его стратегической игре «Периметр», пребывавшей на тот момент в заключительной стадии разработки. Вот мне сегодня сказали, что лишайника не будет, это очень плохо. А я так мечтал создать экспедицию с лишайником, которая постепенно распространяется по миру. Коллизия фиксированности зон некопаемости, и вот мечта гибнет на глазах. Мое сегодняшнее дело требует особого цинизма. И знаете что? Я не хочу делать дальше игры в том же ключе, бесконечно оперируя себя по-живому. Эта реплика оказалась пророческой. Периметр стала последней игрой KD Lab в ее изначальном виде и одной из последних игр золотого века отечественной игровой разработки. Это очень кранковская игра, безошибочно сделанная студией на пике формы. Жанр стратегии в реальном времени к середине нулевых находился уже на излете, но периметр традиционно для Андрея Кузьмина существовал в параллельной реальности геймплейных решений, технологий и жанров, до которых весь остальной мир дойдет через несколько десятилетий, а возможно и никогда. Спонж-миры, вылепленные из коллективных воспоминаний человечества, скверно наседающая со всех сторон, футуристическая теократия, буравящая психосферу, переливающиеся энергетические купола спасительных фреймов. Действие периметра занимает несколько человеческих веков, повествование ведется от лица нескольких персонажей, которых трудно назвать персонажами в полном смысле этого слова. Кран, кажется, всегда неосознанно сторонился антропоморфных героев, предпочитая им машинерию, парадигмы и, да, силовые поля. В наших с ним разговорах он упоминал, что силовые поля как ключевой элемент игры существовали в его голове за 10 лет до «Периметра», на этапе концептуального оформления вангеров. Лицензия Олега хажинского на «Периметр» в журнале GameXe за июньский номер 2004 года начинается так. «Первое знакомство с игрой происходит в условиях когнитивного нокаута. Ты видишь перед собой не то, чем все это должно быть». Трудно представить себе более точное описание творческого метода Кузьмина и компании. Путь в «Спонж Миры» был непростым. Андрей рассказывает в нашем телефонном разговоре уже сейчас, в 2019 году. Мне кажется, многим издателям нравится, чтобы после предыдущей игры разработчик остался им должен и сразу подписал следующий контракт. Действительно, это распространенная практика в игровой индустрии. Продолжает Андрей. После Вангеров мы этого избежали, но остались без издателя. Мы понимали, что есть еще 1С, начинали с ними общаться, но потом я узнал, что между 1С и Букой было джентльменское соглашение не переманивать друг у друга разработчиков. И еще много лет назад они договорились, что те ребята из Калининграда вам, а другие ребята нам. И когда мы остались одни, мы на последние деньги стали самостоятельно делать следующую игру — Мехосома. Мехосомой назывался квази многопользовательский игровой режим в Вангерах, на основе которого Кранк хотел сделать походовые гонки. Мы развили свою графическую технологию SurMap, Там появились очень классные штуки. Туман, текстуры. Все стало хорошо. Мехосома уперлась в финансовые трудности. После дефолта 1998 года и событий, описанных в главах про Вангеров. Ди Лэб была предельно истощена. «Наверное, надо сказать, что я плохо умею отстаивать свою точку зрения», продолжает Кузьмин. «Если все вокруг начинают ныть, я не могу стукнуть по столу кулаком и сказать, что все будет по-моему. Не дал мне Бог этого». арт-директором студии и моим тогдашним партнером была бывшая жена, с которой мы ссорились каждый день. Как бы там ни было, михасома не выжила. Мы испугались, перекроили все в более традиционную трехмерную графику и поехали по игровым выставкам. Новая итерация мехасома скоро получит название «Самогонки», но еще до этого момента привлечет внимание профессиональной публики на международных мероприятиях EGF и Game Developers Conference. Но игра эта мне никогда не нравилась. Я не то чтобы ее стыдился, просто... Ну, не я это, не мое. Самогонки, тем не менее, позволили студии преодолеть, как это называет Андрей, инкубационный период. После дефолта нам нужно было перетерпеть полтора-два года на макаронах. Игра помогла это сделать. Издательство 1С выступило дистрибьютором. То есть, не вкладываясь в разработку, взяла на себя распространение и продажи. В результате, вспоминает Кранк, самогонки оказались и для них, и для нас финансово положительными. Еще одна безусловная польза от этой игры лежала, если можно так выразиться, в ментальном измерении. В какой-то момент работы над ней я понял, что будущее за многопользовательскими играми. Я сам в сюжетные игры почти не играю. Мне нужно, чтобы на другой стороне была чужая воля или хотя бы очень схожий искусственный интеллект. Пользовательский интернет в то время уже активно развивался, но до полноценного, как это называется на околоигровом жаргоне мультиплеера, еще не дорос. Как мы уже поняли, Кузьмина такие вещи никогда не останавливали. Я пошел искать людей, которые в этом разбираются. Мне нужен был сложный сайт с регистрацией пользователей, откуда напрямую могла бы запускаться игра. Дальше ты прямо на сайте нажимаешь кнопку «Играть», если у тебя в привод воткнут DVD, то сайт запускает онлайн трехмерный клиент с игрой в сессионном режиме. А после окончания сессии тебя выбрасывает обратно на сайт. И Серега нам помог это сделать. Даже по сегодняшним меркам это смелая концепция, но на рубеже веков я смогла реализовать для Кранка другая калининградская компания, молодая на тот момент Битрикс, сейчас 1С Битрикс, основанная Сергеем Рыжиковым, тем самым Серегой, которого упоминает Кузьмин. Потом он признался, что наш заказ, достаточно большой по тем временам, помог им выжить. Иными словами, самогонки сыграли заметную роль в жизни компании, оценивающейся сейчас в десятки миллионов долларов. Я пытаюсь сказать, что технологически это тоже был прорыв, только не совсем в игровой сфере. Тогда у меня еще возникла идея микроплатежей. Здесь нужно пояснить, что микроплатежи сегодня являются одним из доминантных форматов, игровой монетизацией и почти единственным возможным в онлайновых и мобильных играх. Точно объем внутриигровых микротранзакций посчитать трудно, но по некоторым оценкам он составляет от 50 до 60 миллиардов долларов в год. Кранк продолжает. Тогда, правда, не было технической возможности это сделать. Я был в одном шаге от того, чтобы изобрести микротранзакции. И в одном из параллельных пространств вероятностей, вне всякого сомнения, этот шаг был бы сделан. С учетом вышесказанного, самогонки оказались для студии полезным опытом. Пост-дефолтный шок быстро забывался, экономика приходила в себя, в студию стали ездить игровые издатели с предложениями разной степени заманчивости. 1С предложил сделать большую игру, теперь такую, какую я хочу сделать сам. Так и родился будущий периметр. Еще когда я делал вангеров, у меня было видение или видение, не знаю, куда лучше ударение поставить, так же, как в вангерах, когда я видел машинку, которая мчится с пылью по поверхности. Здесь у меня была такая картинка. Трехмерный выровненный ландшафт с видом сверху, по контуру которого бегут маленькие светящиеся точки. У меня даже слово сразу появилось. Молельщики. Они создают непроходимую стену, внутри которой база, а снаружи абсолютно агрессивный и ужасный мир. В американской киноиндустрии есть устойчивое выражение «фильм пишет сам себя». Это означает, что автор идеи посетила озарение такой мощи, что его не нужно даже додумывать. Достаточно максимально быстро перенести на бумагу. Ровно это и произошло у Андрея с периметром. Идеи игр, оказывается, не всегда мучительно рождаются в кабинетах издателей по итогам мозговых штурмов. Периодически они возникают как сверхновая во вспышке слепящего света. Впоследствии Кранк много размышлял о генезисе этой идеи. Наверное, дело в том, что в детстве я зачитывался Гарри Гаррисоном, романом «Неукротимая планета». Там же был очень похожий периметр, который снаружи пытались пробить разные гады, а люди изнутри защищались. А потом оказалось, что все это снаружи лезло из страхов и подсознания людей. Это очень пересекается с тем, чем стал периметр. Нужно заметить, что творчество американского фантаста Гарри Гаррисона в целом и цикл «Мир смерти» в частности, был таким же ключевым элементом культурного ландшафта российских 90-х, как и компьютерные игры и видеосалоны. Это была фантастика по умолчанию. То, что невозможно было не читать. Гаррисон, на родине затерявшейся среди тысяч мягкообложечных трэш-фантастов, приобрел в России поистине титанические масштабы. Неукротимая планета, в оригинале, собственно, Death World, намного менее поэтичный мир смерти, в англоязычных изданиях была и остается трилогией, опубликованных в 60-е годы XX -го века. но 30 лет спустя в России ее достаточно таинственным образом дописали до семи книг силами Антона Молчанова, позвучным псевдонимом Ант Скаландис, и Михаила Ахманова. Нигде за пределами России последние четыре книги цикла официально не издавались, но существуют в фанатских переводах на английский язык онлайн. «Неукротимая планета», повторимся, мощнейшим образом врезалась в культурный код российских 90-х, срезонировав с ним на уровнях, количество которых не поддается подсчету. Как минимум, без Гарри Гаррисона не было бы и периметра. Кранк продолжает. Картинка с тысячами бегущих объектов, создающих непроницаемый силовой барьер с динамическим контуром, сразу сложилась в некую территориальную стратегию. Делать обычную РТС, real-time strategy, стратегию в реальном времени, мне при этом было абсолютно неинтересно. В 2001 году KD Lab подписала с 1С договор о создании будущего периметра. К этому моменту у Кузьмина был готов огромный дизайн-документ и первые концептуальные рисунки. Игра, то есть, была готова, оставалось ее только сделать. В первой версии периметра не было юнитов, персонажей и техники, напрямую управляемых игроком. В привычном понимании этого слова. Вместо них были толпы молельщиков и огромные бригадиры с ковшами. Мне всегда нравилось создавать системы непрямого контроля. Самое приятное, как в той шутке, это смотреть на огонь и на работу. Эта логика находится в прямой взаимосвязи с видением-видением. Молельщики дырявили ландшафт, отвозя добытая внутрь периметра. Продолжает Кранк. Я сразу требовал от программистов, чтобы в игре соблюдался закон сохранения вещества, то есть чтобы объем добытого грунта всегда был равен объему сброшенного грунта. Если кто-то где-то взял кусочек земли, он обязан его где-то выгрузить. И наоборот. Все должно быть очень честно. Такие концептуальные требования в сочетании с набравшим к тому моменту нешуточные обороты прогрессом игровой техники сделали периметр трехмерной игрой. 3D-ускорители графики уже победили. И нужно было выжимать из них максимум. Отказываться от Surmap и технологии тераморфинга из вангеров я не хотел. И мы стали думать, как технически перейти в 3D, сохранив при этом нашу собственную технологию. Понимаешь, когда каждая точка — это высота, в вертикальных стенках ничего не может быть. Когда переходишь в 3D, картинка становится, ну, не той. Андрей рассказывает о фрактальных формулах, координатных развертках и других космических вещах, благодаря которым, в частности, под грунтом миров периметра появилась жесткая кора, живущая по собственным геологическим закономерностям. Это называется процедурные текстуры. Они существуют в виде некой математической формулы, а по мере того, как ты начинаешь их видеть, они визуализируются. Нужно заметить, что и тогда, и сегодня, и, скорее всего, через много лет, в будущем игры всегда будут в той или иной степени иллюзий. Их части всегда будут спрятаны от игрока до того момента, когда можно-нужно будет проявиться в реальности. Некоторые игры, впрочем, стараются быть со своими пользователями честнее, чем большинство других. Это ощущается на странном, не всегда вербализуемом уровне. Продолжает Кранк. «Я очень боялся, потянут ли это тогдашние 3D-акселераторы. Задача сразу стояла такая. Я не хочу видеть никаких полигонов. Да, нам нужны акселераторы, потому что только на них можно сделать быструю графику, но мне нужно, чтобы полигоны были размером с пиксель. В принципе, нам это удалось». Помогло еще, что Intel тогда начал продвигать свои процессоры с параллельными вычислениями, и они очень искали игры, которые бы это задействовали. А мы катастрофически не влезали в нужное нам количество полигонов даже на самых лучших видеокартах, несмотря на всю оптимизацию. Но в итоге все получилось. Периметр, впрочем, был на момент выхода очень требовательный к ресурсам компьютера игрой. Она была предназначена для будущей графики и вообще для будущего. Разработка шла, не сказать, чтобы гладко. Кузьмин очень осторожно выбирает слова. Если у главного программиста недостаточно архитектурное мышление, то большой проект через какое-то время начинает разваливаться. Речь, судя по всему, идет о недостаточном быстром итерировании. Кранк упоминает, что база игрока, разросшаяся до определенных размеров, ставила любой компьютер на колени. Через год, после начала разработки, продолжает Кранк, я почувствовал, что мы забуксовали. Проект пришлось перезапускать с нуля, и мы оставили только самые базовые вещи. Это был первый технический кризис. Был и второй. Впрочем, некоторые моменты из прошлого иногда под влиянием стресса забываешь. Для этого есть даже термин в психологии. Речь идет о подавленных воспоминаниях, впервые о которых заговорил Фрейд. Второй кризис, о котором упоминает Кранк, был связан с появлением в игре юнитов. Это произошло под настойчивым влиянием издателя. Один с тоже можно понять. Периметр была игрой большой и четко очерченной в жанровом смысле. И требования к ней предъявлялись другие, чем к в сущности, вангерам. Для игр вроде вангеров в Game.exe существовало официальное жанровое определение — левая резьба. Игры KD Lab все так или иначе присутствовали на этой территории. «Наверное, я сам был согласен», продолжает Кранк, «что игра получается недостаточно интересная, если управлять только ландшафтом». что нужно развить энергетическую сеть и так далее. Тогда появились фреймы и юниты. Их я, правда, все равно сделал по-своему. В периметре было три базовых типа юнитов, а не дюжина, как в большинстве стратегических игр эпохи. Эти три типа, продолжает Кранк, на ходу пересобирались в любые другие. Мне не нравилось, как это выглядело, но по-другому технологически сделать не получалось. Фреймы — да, я был доволен. Опять цитируем Олега Хожинского в рецензии на «Периметр» из журнала Game.exe. «Чуть позже мы делаем еще одно открытие. Похоже, внешний облик игры не имеет вообще никакого значения. Методы ее взаимодействия с игроком спрятаны глубоко под поверхностью спонж-миров и не лежат ни в технической, ни в арт-плоскости». Снова «Кранк». Это была большая игра, как ни крути, с миссионной структурой. Я не могу держать всю цепь миров в памяти, как было в Вангеров. Мета-нарратив Периметра работал на других принципах, хотя формально их действия происходят в одной вселенной. Всю великую экспедицию с фреймами, основной сюжетный механизм Периметра, я провел в своем блокноте, сделал по сути симуляцию, говорит Кранг. Я исследовал это пространство и открывал эти миры в хронологическом порядке, чтобы потом в игре подать как предысторию. Все это обеспечило сюжету внутреннюю логику и непротиворечивость, хотя, как замечает сам Кузьмин, и не побуждает впрямую переиграть периметр заново после финальных титров. «В технологиях было достаточно новизны, — говорит он, — чтобы я еще здесь начинал экспериментировать». Когда игра обрела близкую к финальной форму, Кей Ди Вместе с 1С стали возить ее по игровым выставкам и показывать зарубежным издателям. Примерно за год до выхода у «Периметра» было уже несколько предложений от крупных индустриальных имен, но лучшее сделало, как неудивительно, британское издательство Codemasters. уважаемое учреждение, знаменитое своими безупречными симуляторами «Ралли» и «Формула-1». Говорит Кранк, «Мне это показалось странным». потому что в моем представлении masters были скорее региональным европейским, а не мировым издателем. А с другой стороны, они же делали мои любимые machines Напомним, что ДНК machines был одним из элементов вангеров. Это очень, конечно, знаковая рифма. Продолжает Кранк. Контракт с Коудмастерс был очень хороший. Он в два с лишним раза перекрывал себестоимость разработки. Сделали мы ее, по-моему, тысяч за 400 долларов, И за три года. Мне казалось, что это совершенно дикий срок, в два раза дольше, чем вангеры, но теперь-то понятно, что... Андрей смеется. Три года действительно по меркам большой игровой разработки не значит ничего. Миг между прошлым и будущим. Говорит Кранк. Но каких-то ощутимых западных роялти я от них не помню. По-моему, мы не вышли за пределы аванса. Но аванс, напомню, кратно перекрывал затраты. Поэтому еще до выхода игры все были в плюсе. В России зато она хорошо продавалась. Уже шли разговоры, что нужно делать следующий периметр. Дополнение, вот это вот все. Следующий периметр появился, но уже без участия Кранка. Говорит разработчик. Мы сдавали мастер-диск в 2004 году. На тот момент я уже не мог в студии находиться. Там были уже личные обстоятельства. После развода с женой Кузьмин ушел из KD Lab. Мне хотелось, чтобы команда оставалась счастлива, — говорит он. Я договорился с 1С, подписал сиквел Периметра на гораздо более выгодных условиях, и они не стали его потом делать. Занялись какими-то своими проектами, а я в этом больше не участвовал. Говорить об этом ему ощутимо тяжело. В России игры никогда не были просто играми. В них были и есть дополнительные эмоциональные, социальные и другие измерения. Несмотря на все попытки упростить оригинальный периметр, он проехал по игрокам паровым катком. Хоровод молельщиков и переливающийся купол фрейма до сих пор невозможно забыть. Это видение, видение, кранг в конечном итоге передал сотням тысяч людей. Роль личности в игровой разработке — предмет давних споров в соответствующих кругах. Но в случае с Андреем Кузьминым спорить не о чем. 3 ноября 2005 года компания 1С выпустила дополнение к периметру под названием «Завет Императора». Несколько новых миссий и несколько незначительных игровых нововведений. На официальной обложке диска центральное место занимал портрет Кранка. Это был, видимо, прощальный привет основателю от студии. «Завет Императора» был тем же, в сущности, периметром. Но той же технологии, графике, нарративных принципах и игровом дизайне, что и оригинальная игра. Но играть в это было мучительно. Ушла некая неосязаемая составная часть, без которой игра стала действующим макетом самой себя в натуральную величину. Вышедший в декабре 2008 года официальный сиквел «Периметр 2. Новая земля» играть было уже невозможно. Закончилась не только эпоха Кранка, но и эпоха воспоминаний о нем.